Глава седьмая. Третий лишний. Ах, да, безликий. Остановил нас у самой двери Лили. Еще одна просьба к тебе будет. Я весь внимание. Обернулся я к заместителю главы клана. Не трогай больше Константина. Вонзил у меня строгий взгляд он. Ты же понимаешь, что он выполнял наши приказы. «Хорошо, я подумаю». Ухмыльнулся я и закрыл за собой дверь. Наш путь как раз лежал в его кабинет, что расположился на третьем этаже. Помимо работы посыльным, в его компетенцию входили такие моменты, как собрать просьбы персонала и реализовать их в жизни. В общем, мне нужно будет передать ему список подробностей, дождаться их исполнения и забрать. «Все, пока. Не могу говорить, у меня люди». Быстро сбросил он звонок и положил смартфон на стол. Чем могу быть полезен? Знаешь, Костик, я обошел его рабочее место и уселся на столешницу. Ведь стукачей никто не любит. Я... в смысле...» Сразу затараторил он. «Владислав Сергеевич, вы все не так поняли». «Да ладно, расслабься». Усмехнулся я и протянул ему лист бумаги, уже подписанный Иллирием. «Все это нужно срочно». Тот принял список, пробежал по нему глазами, затем что-то пометил галочками и поставил свою резолюцию в углу. «Значит, вот это и это получите здесь», — указал он на два пункта в списке. «Документы на первом этаже, вот это на первом, подвальном уровне. Там же выдадут стандартный набор девайсов». «У вас здесь что, паспортный стол прямо в здании?» Удивленно подкинул бровья. «Ну, не то чтобы», — пожал плечами Константин. «Но чистые бланки всегда в наличии». «Так, что касаемо остального, деньги переведем на счет в течение двух часов, как только заведем в базу документы». По прибытии в Питер вас встретят и сведут с нужными людьми, я договорюсь. Вот можешь же быть нормальным, — с улыбкой произнес я и похлопал его ладонью по щеке. Затем слез со стола и вышел. Мышь ожидал меня за дверью, привалившись спиной к стене. Ну что, какие планы? — первым делом спросил он. Ну, в ближайшие минут сорок я буду бегать по кабинетам, а в остальном пока никаких, — ответил я. Если здесь есть какое приличное место, можем посидеть за кружкой пива, пообщаться. с удовольствием кивнул тот. «Значит, через сорок минут жду вас на выходе». И мы разошлись. Я спустился на третий этаж, отыскал нужную дверь, где занялся оформлением новой личности. Затем отправился на первый подвальный. Здесь забрал новенький телефон. И тут меня ожидал довольно приятный сюрприз. «В общем, смотрите». пустил в объяснение следовался сотрудник. «Прошивка здесь нестандартная. собственной разработки. Так что отследить вас по трекеру не получится. Связь тоже. Проходит через наши сервера». «И есть еще небольшие плюшки. Вот этот значок синхронизирует устройство с вашей нервной системой. Трубку можно даже из кармана не доставать. Некий усилитель мыслесвязи получается». «Это просто замечательная новость», — улыбнулся я. «Знакомые технологии древних?» «Да, они самые, только слегка дошлифованы и теперь работают гораздо эффективнее», — продолжил он. Вот это защитит вас от пуль. Но будьте осторожны. Магнитное поле не бесконечно, и крупный калибр вряд ли удержит. Так что старайтесь не лезть под пули. И да, это тоже на основе технологий древних. Благодарю. Протянул я ему ладонь, пожал руку и, подхватив сумку, снова отправился на третий. Как раз должны были закончить с документами. Ну и обещанные 40 минут почти истекли. В итоге удалось даже освободиться чуть раньше. Вспоминая, как я готовился к выезду, работая на государство, это просто небо и земля. Там, прежде чем командировочный получить, приходилось собрать подписи у 10 начальников. А уж если речь шла об оружии, так там совсем дебри начинались. А здесь, вон как систему отладили, любо-дорого. С другой стороны, у них на это ушла не одна сотня лет. Кафе, о котором говорил мышь, в самом деле оказалось неподалеку и выглядело вполне уютно. Мы заняли столик в углу, чтобы видеть каждого входящего. Перед нами выставили две литровые кружки пива. Варили они его сами, и это была минимальная порция к подаче. «Ну что, рассказывай!» Я сделал первый глоток и уставился на старого друга. «Да что рассказывать?» – пожал плещами тот. «В первые лет пятьдесят было тугом но ты, наверное, уже и сам все это знаешь. Ведь память предков в тебе активировали. Затем госпожа Лия начала войну с остатками кланов. Бились все и со всеми. Одни только первые и вторая мировые, чего стоят. Ну и к тому моменту уже английские семьи в дележ мира вступили. А ты чем занимался все это время? Да все как обычно. Заново выстраивал агентскую сеть. Трафик по сбыту наркотиков организовал. Иди ты, удивился я. Ну, а как ты хотел? Война это деньги, а наркота самый простой и быстрый способ их достать развел руками мышь. «Мы тогда в ос-индскую компанию вписались. Как раз английские кланы поспособствовали в бизнес войти. У нас на тот момент еще общие интересы были». «Так, стоп, они же чай возили и специи», удивленно подкинул брови я. «Ага, да», расхохотался мышь. «Такие специи, что с них по сей день люди слезть не могут. А под видом чая листья коки по всему миру поставлялись. Ты сам хоть раз за чаем очереди видел?» А тогда его за три дня до прибытия в порт встречать выстраивались. Мы в тот момент основной капитал подняли. А там промышленная революция грянула и понеслось. «А с Моней что? Почему его среди вас нет?» «Моня», — вздохнул тот, — «не захотел он вечной жизни. Упертый, блин, как этот...» «Что есть, то есть», — согласился я. «Госпожа Лием, когда его похоронила, ох и мрачная ходила. Так ведь с тех пор и не нашла себе никого». «Нет, мужики, конечно, были, но то так, больше здоровья для... А вот чтобы, как с Моней, больше ни с кем не смогла. Он по первому времени нам всем сильно помог. Шахты знал, как свои пять пальцев. Если бы не его подземелья, даже не знаю, дожили бы мы до этого времени». «А тихий, ярк, они каким макаром так долго протянули?» «Ну, ты же их знаешь, ё-моё!» – отмахнулся мышь. «Те ещё уроды, чтоб их черти дрючили!» Ярк, так тот вообще в новый свет почти сразу свалил. Там такую сеть выстроил, пока мы здесь разборками с кетой заняты были. По сей день Америка не последнюю власть в мире имеет. Хм, чудно, успехнулся я. Еще вчера мир для меня выглядел совсем по-другому, а теперь вон чего, все подковерные игры наружу. Ты знаешь, прожив лет сто пятьдесят, начинаешь понимать, что людьми управлять не так-то и сложно, серьезным видом заявил друг. Ничего не меняется. Только слова новые придумывают. А так все одно и то же. Власть, деньги и безнаказанность. Что-то одно обязательно сработает. Ну а Лямка, наконец, задал ей вопрос, который старательно обходил все это время. Госпожа Лия пыталась. Опустил глаза, тот и снова вздохнул. Извини, но там уже ничего нельзя было сделать. Но мы работаем в этом направлении. Стоп, что? Аж привстал я. «Так вам что, не сказали?» Кажется, мышь удивился даже больше меня. «Она в убежище, в глубокой заморозке. Там такая кутерьма началась, когда люди в тронную залу ворвались. Ты уже дух испустил а Лема на руках у Мони умерла. Пока все вокруг бегали, суетились, не знали, за что хвататься, он ее вынес. Так, а почему меня только вчера нашли?» Помотал головой, я пытаюсь собрать все события в кучу. Там много чего в тот день случилось. Вас не успели даже с трона снять. Убежище водой затопило. Какие-то защитные механизмы сработали и... В общем, что смогли? А затем кето-резонанс запустила и уже никто не понимал, что куда делось и где прятаться. Материки местами поменяло. Человечество едва свое существование не прекратило. Какое там вас искать? Так, значит, лямка у вас? Да что толку, пожал плечами мышь. «Тело у нас, но технологии пока им не позволяют вернуть ее к жизни. В этом направлении не только мы работаем. Госпожа Ли огромные финансы в сферу Крио вкладывает. Но я не ученый, всех нюансов не знаю. Вроде говорят, какую-то животину уже удалось разбудить, но ей предварительно кровь на какую-то другую жидкость меняли». «Ладно, это уже не так плохо», – кивнул я и запросил экран смартфона. Тот быстро спрецировался перед взором, а затем так же быстро свернулся. Я все никак не мог наиграться с новыми возможностями. Вот и сейчас, таким образом, просто смотрел на время. Так, деньги уже должны упасть на счет. Прервал нашу беседу я. Хватает такси, я расплачусь за пиво. На ближайший Сапсан как раз успеваем. Мышь кивнул, встал из-за стола и вытянул из кармана телефон, а я отправился на кассу. Деньги с карты списали без особых проблем, а значит, они там точно появились». Когда я вышел на улицу, то обнаружил, что у тротуара вместо такси стояла машина фирмы, хотя нам по большому счету без разницы. Питер встретил нас мелким моросящим дождем, холодным и отвратительным, но далеко идти не пришлось. Прямо на вокзале нас подобрали представители местного подразделения Кринос, и уже через минуту мы снова мчались по северной столице в уютном салоне автомобиля. Здесь я забрал остатки необходимых для дела вещей, в том числе и оружия после чего нас повезли на квартиру. С делом одного из товарищей Тихого я ознакомился еще в поезде, прочитав его досье от корки до корки, даже не доставая при этом телефон из кармана. Очень удобное изобретение. Словами не передать насколько Сеть осведомителей у клана тоже работала на ура, да и другого я, впрочем, не ожидал, ведь ее организацией занимался мышь, а тот еще три сотни лет назад был в этом деле лучшим. В общем, я прекрасно знал весь хронометраж клиента, вплоть до секунды. И за время поездки успел набросать несколько планов действия. Вот только одного я не учел – параллельную работу конкурентов. А все это время они наверняка тоже не спали. И считать их сеть менее развитой – глупо. Неладное я почувствовал еще на подъезде к служебной квартире. И мозг быстро сообразил, что все это может означать. Впоследствии я не раз обозвал себя последними словами. Несмотря на то, что оправдание собственной несмотрительности было вполне адекватным. На моем месте от количества событий, что свалились на мою голову за последние сутки, любой бы с катушек съехал, а я всего-то прошляпил работу вражеского клана, да и то не совсем. «Остановись здесь», — попросил я водителя, как только меня посетило нехорошее, тянущее чувство опасности. «Но мы еще не приехали». «Тормози, блядь!» — резко повторил я, и водитель вдавил педаль. «Что-то не так?» — с озабоченным видом поинтересовался мышь. «Да», — сухо ответил я, — «но точно пока не уверен». Мы выбрались из машины и вместо квартиры направились совсем в другую сторону. Дождь и не думал прекращаться, но мне на него было плевать. С центральной улицы мы ушли во дворы, их в Питере великое множество. Весь его центр, по сути, состоит из таких вот уютных небольших колодцев между домами. Некоторые имеют сквозной проход, некоторые заканчиваются тупиками. Не зная, куда идти, заблудиться здесь проще некуда. И это отличные лабиринты для того, чтобы сбросить хвосты» да и современные технологии позволяют отыскать нужное направление, даже в южноафриканских трущобах, а нам для этого и телефон из кармана извлекать не нужно. «Зря мы так в открытую сюда сунулись», провормотал я, когда мы наблюдали за окнами нашей квартиры, с крыши здания в соседнем квартале. «Я думаю, нас уже давно здесь ждали», пожал плечами мышь. «В том-то и дело», вздохнул я. «Можно было их обмануть, но за эмоциями я об этом просто не подумал». «Ладно, чего уж теперь. Попробуем разыграть партию в нашу пользу». «Вон там, за рекламным стендом, еще кто-то маячит». Оторвался от бинокля мышь и передал его мне. Я припал к окулярам и направил оптику в указанном направлении. Да, действительно, у рекламного щита терся какой-то мужик. Он, конечно, делал вид, что выгуливает собаку, но выглядело это крайне тупо, особенно в такую погоду. Судя по состоянию животного, они здесь уже не первый час мокнут. «Что будем делать?» – спросил мышь. «Можно в офис вернуться, там для этого все условия есть. Переночуем не хуже, или можем языка взять. Я сейчас с махом людей подниму». «Не дергайся», — усмехнулся я. «Это всего лишь наблюдатель, один из. Самое веселье, нас будет ждать в квартире». «В смысле?» — удивленно уставился на меня тот. «В прямом». Не убирая хищного скала, ответил я. «Ключи у тебя?» «Ты серьезно сейчас?» «А почему нет?» Пожал я плечами. Расклад сил нам известен. А вот они, похоже, нас здорово недооценивают. Их там всего пятеро. Двое в подъезде, скорее всего, изображают алкашей. Двое в квартире. И последний страхуют в машине. Вон в том дворике. Они даже снайпера посадить не удосужились. И что? Вот так прямо в наглую пойдем? Может, все-таки и ребят вызвать? Они за пятнадцать минут подъедут. И испортить себе все веселье? Покачал головой я. Нет уж. «Так мы их только спугнем, а я собираюсь еще с кем-то из них пообщаться». Мышь посмотрел на меня задумчивым взглядом, почесал макушку и коротко кивнул. После чего мы не спеша спустились с крыши. Прежде чем отправиться к квартире, мы завернули у ближайший магазинчик, где я прихватил две бутылки пива. Вот с ними в руках мы и отправились на квартиру, всем своим видом изображая счастливых, подвыпивших старых друзей. Заодно этот маневр должен был объяснить наблюдателям, почему мы спрыгнули с машины и где пропадали все это время. «Так, стопа!» — во все горло крикнул я, как только мышь распахнул дверь подъезда. «Мне нужно радиатор слить!» «Дома вообще-то туалет есть!» — попытался благоразумить меня товарищ. «Дома любой дурак сможет!» Отмахнулся я и покачивающейся походкой направился во дворы. Водитель слишком поздно сообразил, что происходит неладное, и все бы прошло как по маслу, вот только я все еще не перестроился с привычных, понятных технологий на новые. Потому сильно удивился, когда вместо брызг крови и мозгов вокруг водителя мигнул зеленоватый ареал. Спустя доли секунды до меня дошло, что систему защиты древних применяют не только в нашем клане, но волчок событий был запущен. За рулем находился не вчерашний парень, а вполне себе опытный человек, и первое, что он сделал, откинул спинку сиденья и скрылся с глаз, а следом уже вокруг меня дважды полыхнула зеленая марево Но и я не стоял на месте. Пока водитель откидывался назад, пока вытягивал пистолет, я успел подобраться вплотную, и все, что он успел сделать, это дважды вдавить спуск. С размаха его вынес боковое стекло, которое успело ослабить выстрелами водитель, и моя рука с зажатым в ней пистолетом оказалась в салоне. «Да?» Возможно, магнитное поле и может остановить пулю, но не в тот момент, когда ее выпускают вплотную. Голова человека брызнула кровью, а ноги запрыгали в пространстве под торпедой. На всякий случай добавила ему еще одну пулю в висок. Может быть, с такими ранениями воскрешение будет проходить чуточку дольше. Когда я уже подоспел к подъезду, на площадке второго этажа тоже звучало возня. Не раздумывая ни мгновения, я нырнул в его темное нутро, но когда поднялся наверх, мышь уже добивала второго противника и надо отдать ему должное. Делал это крайне варварским способом. Враг расползался на ступеньках. Мой товарищ сидел на нем верхом, одной рукой тянул на себя его голову за волосы, а второй усердно резал ножом горло, двигая им туда-сюда. То ли он забыл его наточить, то ли ему просто нравился сам процесс, но остановился он только когда сталь клинка противно прочертила по костям позвоночника. Кровь залила всю площадку, а на шум соседи наверняка уже вызвали полицию. И лучше бы нам поспешить, пока она не нагрянула. Мы бегом влетели на третий этаж. Мышь подобрался к двери сбоку, замер на мгновение и с хрустом вставил ключ в скважину, на что из квартиры незамедлительно ответили. Грохнуло так, что стрелявший наверняка оглох, если, конечно, не воспользовался активными наушниками. Прямо посреди двери образовалась дыра размером с яблока. И это явно была работа картечи. За следующую секунду таких дыр появилось еще четыре штуки, а чаще всего дробовики имеют как раз место под пять патронов. Я, разумеется, мог и ошибаться, но все прошло как по маслу. Я нырнул на уровень первого отверстия, вставил в него ствол пистолета и принялся давить спуск, пока магазин не опустеет. А в этот момент мышь отомкнул замок, и как только пистолет встал на затворную задержку, он рванул ее на себя и влетел в квартиру. Когда я ворвался следом, спина товарища исчезла в приеме справа, откуда почти сразу раздался шум борьбы. Я же поспешил в следующую комнату, где и застал противника, пытающегося свалить через окно. В скорости я прибавил знатно, потому что успел ухватить его за штаны и втянуть обратно. Он попытался легнуть меня, однако я вовремя довернул корпус, пропуская ногу мимо себя, а затем перехватил ее и окончательно втащил беглеца внутрь. Мое положение, в принципе, было немного выгоднее, потому он даже отреагировать толком не успел, а его лицо уже дважды ударилось на подоконник, не без моей помощи, конечно. Этого ему хватило, чтобы поплыть и рухнуть на пол, где он заработал еще несколько пинков в живот и в голову. К этому моменту как раз и явился мышь, весь в крови, будто он в ванну с ней принимал, только глаза видны и зубы, которые он скалил, увидев последнего противника на полу. И первое, что он сделал, так это снова полез на поверженного, чтобы и ему глотку перерезать. А тесак у мыши в руке знатный. Таким человека почти насквозь пробить можно. Ну, средней комплекции, естественно. Я едва успел его остановить. «Тихо, тихо!» Придержал его в грудь и еще раз пробил ногой в лицо лежащего на полу. Тот наконец-то отключился, а мышь замер и уставился куда-то в одну точку. Я не стал вникать, чем это он там занят. Скорее всего, звонит кому-нибудь. Другого логичного объяснения у меня не нашлось. И пока напарник был занят, я подхватил бесчувственное тело и собирался взволить его на себя. «Эй, ты что делать собрался?» – прокричал мыш В такие моменты, в полубое, не до высокопарных речей. «Валим, сейчас к нам наверняка полиция уже спешит», – объяснил я свои действия. «С этим где-нибудь во дворах переговорим». «Не суетись, никто не приедет», – несказанно удивил меня тот. «Я бы на твоем месте не был так уверен», – засомневался я. — Шуму мы наделали достаточно, и весь подъезд кровью залит. — выйдя в подъезд, — ухмыльнулся тот, но я и с места не сдвинулся. — Ну, давай, иначе не поверишь. Я пожал плечами и выбрался на площадку, а мышь подобрал с пола пистолет и дважды выстрелил в окно. Я видел, как из ствола вылетело пламя, вот только звука не последовало. — Это что за херня? — удивленно спросил я. — Твоя коробочка не только от пуль защищает, но и звуковые волны гасит пояснил тот. «Ты их слышишь потому, что сам в зоне действия находишься, а стоит на пару метров отойти, и хрен там плавал». «Мышь, это ты где таких словечек нахватался?» — не упустил я возможность подколоть товарища. «А с виду приличный человек». «У меня было достаточно времени», с усмешкой на лице ответил тот. «Давай хоть тела в квартиру затянем», предложил я. «Да и кровь бы из замыть не мешала». «Не суетись». Мышь сною вернулся к отношениям начальник-подчиненный. «Я группа зачистки вызвал. Три минуты до подхода». «Серьезно вы здесь устроились?» — приподнял одну бровь я. «Все никак одного в толк не возьму. Чего вы сами клан Кеты не вынесли?» «Она знает и нас, и наши методы», — пожал плечами метод «А ты потому и в том времени был сильнее, так как мыслишь нестандартно». «Ага, только для этого времени я такой же, как и вы», — покачал я головой. «Ладно, разберемся». «А можно как-то крики с помощью этого заглушать? Пора бы с товарищем пообщаться». «Да там все просто. Вызови интерфейс смартфона. Там приложение как мишень выглядит. Дальше разберешься». «Нет, ну вы здесь точно зажрались», — хмыкнул я, когда мне открылась очень удобная и понятная панель управления. «Чувствую себя, как Уилл Смит, когда он стал агентом «Люди в черном». Когда я закончил с настройками и попросил мыши отойти подальше и проверить, пленник уже пришел в себя, а к нам в квартиру заглянули люди из группы зачистки. Товарищ показал мне знак ОК, мол, все в порядке и можно приступать к допросу, а сам начал раздавать команды вновь прибывшим. Те довольно проворно облачились в малярные костюмы. Один прошел в ванную и набрал ведро воды, а двое развернули пакет для трупа и вышли с ним в подъезд. Наблюдать за их работой было интересно, но меня волновал пленник, который испуганными глазами смотрел за моими приготовлениями. но «Ну что, у нас с тобой два варианта. Ты говоришь сам и умираешь быстро или молчишь, а я делаю все, чтобы твоя смерть стала невыносимой. Ферштейн?» «Угу», — коротко кивнул тот. «Где Тихий?» — задал я первый вопрос, прямо в лоб. «То же самое мы хотели спросить у вас» ошарашил меня тот внезапным ответом. «Вы же им собирались взять Артемова и Перепелкина?» «Так, сейчас не понял». Уже в который раз за сегодня я подкинул от удивления бровь. «Вас кто прислал? И откуда у вас эта информация?» «Мавиш, а ну иди сюда!» Но тот никак не отреагировал на мой окрик. Прибор прекрасно выполнял свои функции и глушил все звуки в пределах комнаты. Пришлось воспользоваться ногами и отвлекать его от трудов праведных. Но я так и не получил ответа. Присел я на корточке рядом с пленным и взял в руки огромный тесак мыши. «Мы хранители! Нас прислал Всеволод!» — поспешил ответить тот. «Мы не хотели никого убивать!» Я медленно перевел ничего не понимающий взгляд на мыша, который смотрел на пленника с крайне задумчивым видом и мял нижнюю губу. «Объясни!» — сухо попросил я. «Если простым языком, то это гарант перемирия», — ответил мышь. У все Всеволода ключ к установке резонатора. — Уже нет, — вставил свои пять копеек пленник. — В общем-то, об этом мы и собирались с вами поговорить. — Вы что, идиоты? — переключил я на него внимание. — Других вариантов не нашли? — Ну кто же знал, что вы так странно отреагируете? — пожал плечами тот. — Это уж точно, — голосом полным сарказмом я добавил. — Обычно, когда меня поджидают пятеро вооруженных людей, я тортик навстречу покупаю. А тут что-то меня понесло. Действительно, странно. С чего бы вдруг?» «Других вариантов не было», — поморщился пленник, поняв, что действительно произнес глупость. «Нужна была тайная встреча. А когда вы водителя выключили, мы решили, что вы люди Тихого. В последнее время он вырезает всех хранителей, а вчера еще и ключ исчез. И почему мне кажется, что все это дерьмо напрямую связано с моим возвращением?» — сказал я. «О тебе никто больше не знает», — сморозил не меньшую глупость мышь. «Ты сам в это веришь вообще?» — усмехнулся я. «А кто вы?» — уставился на меня пленник. «И почему решили, что вы виновник всех этих проблем?» «Когда-то его звали Безликий», — вместо меня ответил мышь, а у хранителя тут же округлились глаза и отвисла челюсть. «И как так вышло, что за три сотни лет мое имя стало вызывать подобные эмоции?» Подумал я, но слух произнес совсем другое. «И что ты там насчет Артемова и Перепелкина говорил?» «Они мертвы», — последовал вполне предсказуемый ответ. «Артемова обнаружили мертвым пару часов назад в своей квартире на кухне. Медики диагностировали сердечный приступ, а Перепелкин выбросился из окна своего офиса спустя час, но им, скорее всего, помогли». «Вот в этом я вообще не сомневаюсь», — буркнул я в ответ. — Ладно, извинись перед своими, когда они воскреснут. — Мы не используем сыворотку, — опустил взгляд пленник. — Это часть договора. Хранители должны быть смертны. Только в этом случае не будет искушения запустить резонатор. — Есть хоть какие-то мысли, где может прятаться тихий или яркий? — на всякий случай спросил я, хотя не надеялся на положительный ответ. — Нет, мы подумали, что вы можете это знать. — Понятно, — вздохнул я и почесал макушку. ладно «Хоть на том спасибо». С этими словами, с хорошего размаха, вонзил клинок в голову пленного. Тот вздрогнул всем телом, вытянулся, открыл рот и уставился на меня удивленным взглядом, из которого быстро уходила жизнь. «Зачем?» – так же удивленно, но тем не менее спокойно спросил мышь. «Потому что ты, в общем-то, прав. Обо мне еще мало кто знает», – ответил я. «Пусть пока так и остается. Выясни, кто в Питере управляет ворами и нищими» и организуй мне с ним встречу. Будем действовать другими методами. С этого момента с кланом на связь не выходить. «Слушаюсь, господин!» Покорно кивнул мышь и направился к чистильщикам. Они уже как раз заканчивали работу и упаковывали моющие средства. Вот только я добавил им хлопот, и мышь поспешил их обрадовать, пока те не успели полностью собраться».